1034 Хазарский каганат одна из загадок средневековой истории. Снова напомним, что Иерусалим в средневековом понимании это священный город той или иной религии. У каждой был вот такой вот свой Иерусалим. Был, конечно, главный, древний, евангельский Иерусалим, то есть Царьград на Босфоре. Но он был далёк и не всем доступен. Вот так вот на местах были свои Иерусалимы, священные города. По-видимому, была иерусалимом и Казань для казанцев. И тут мы вплотную подходим к возможному решению одной из интереснейших загадок истории. Что такое Хазарский каганат? Где и когда он существовал? и каким образом он якобы исчез со всем своим народом хазарами. Напомним вкратце его историю. Энциклопедический словарь сообщает, писано, «Хазарский Каганат – государство в середине VII-го конца X-го веков во главе с Каганом, столица Семендер, с начала VIII века Итиль, то есть Волга». В начале VIII века территория Северного Кавказа, Приазовья, большей части Крыма, степные и лесостепные территории до Днепра. Религия иудаизм, мусульманство, христианство. В 964-65 годах разгромлен князем Святославом Игоревичем. Хазарский язык относится к тюркским языкам, булгарская группа. Источник Симсоновца 7, страница 10333. Оказывается, Крым называли Хазарией. Источник 852, страница 3019. С коллегировско-романовская хронология отодвигает хазарский каганат в эпоху VII-X веков. Большое и сильное государство располагалось, согласно исследованиям историков, в северном Причерноморье. На рисунке 10.3 показан как Хазарский каганат, так и его распространение. Историк Плетнёва С.А. пишет: "История Хазарского каганата одна из узловых тем средневековой истории Восточной Европы. Считается, что Хазарский каганат занимал огромную территорию. Просуществовал около 300 лет и был разгромлен русскими князьями Святославом, а затем Владимиром. Столица Каганата, Итиль превращен Владимиром в дымящиеся развалины. Конец цитаты. Но подлинная эпоха Святослава и Владимира нам уже известна. Это 15-16 века, как мы показали в хронологии 4-й. А в эту эпоху всем прекрасно известно мощное государство, с которым действительно воевали русские цари. Это Казанское царство. Скорее всего, оно и является тем самым якобы древним хазарским каганатом, о котором столько много писали византийские и западноевропейские авторы. По нашей реконструкции Казанское царство было одним из крупных государств внутри Руси Орды входила в состав Великой монгольской империи, находилась недалеко от её центра, великого новгорода, то есть Ярославля, на той же самой реке Волге. Казанские ханы, то есть каганы, занимали высокое положение в империи. Отметим, что столица хазар и Тиль называлась также Саксин, но в имени Саксин вероятно звучит Казань или Саксония. Яркие свидетельства о существовании якобы древнего хазарского каганата и средневекового казанского царства мы обнаруживаем и в известном средневековом письме хазарского кагана или хана Иосифа в Испанию, в город Кордову. Написано оно на древнееврейском языке. В своём письме Иосиф перечисляет подчинённые ему и другие соседние народы. Перечисление крайне любопытно. Начнем с того, что в письме жители Германии названы немцами, то есть так, как именовали их славяне, русские. Чего стоят, например, следующие слова из письма Кагана, то есть хана Иосифа. Пишет. Я живу у реки по имени Итиль, в конце реки Гургена. Здесь, говорит историк Иосиф, Блитнёва имеется, видимо, в виду река Волга и её левый приток река Белая, считавшиеся в древности и Тилем. Итак, столица кагана, то есть хана Иосифа, расположена рядом с Волгой и ещё какой-то рекой. При этом Волгу он называет рекой Георгия, то есть Гургена. Уже одно это показывает, что речь идёт о событиях после великого монгольского завоевания, то есть после 14 века. Историки сами считают, что на месте Казани находился один из крупных якобы древних хазарских городов, названный именем булгарам, то есть попросту Волжским городом. Далее следует очень интересное перечисление якобы древних народов, живших во времена якобы древнего хазарского каганата. И что же? Все названия поразительным образом оказываются не просто средневековыми, но как раз теми, которые употреблялись именно в XV веке. Вот как выглядит список в обратном переводе с еврейского, приведённый в источнике 658 страница 9. Писано: У этой реки расположены многочисленные народы. Бурд с булг р с в а рису. Цр мис вннтит севр селовиюн. Не правда ли, глубочайше яко бы древностью веет от загадочных и абсолютно непохожих уже нам названий давно исчезнувших народов, написанных через чёрточки. Жили они давным-давно или лишь И экзотические названия счастливо донесены до нас средневековыми документами. Но если опустить все чёрточки и вспомнить, что перед нами скорее всего не огласованный текст, то увидим мы следующее. Булгар это скорее всего болгары или волгары, волгари, жители Волги. А в XVI веке это уже могла быть и современная Болгария на Балканах. СВР -э -э и СВР -э -э Это либо сербы, либо северяне, либо Сибирь, Симбирск. Вспомните, например, Новгород-Северский на Украине. Известно, что северской землёй называли часть современной Украины Черниговские земли. Было и Северское княжество со столицей в Новгороде-Северском. Церемис это очевидно черемисы название XVI века. Так называли подданных именно Казанского царства. Название черемисов или марийцев просуществовало до 1918 года. Причем черемисы-марийцы жили на территории Казанского царства XVI века. До сих пор здесь располагается Марийская республика. Черемисы хорошо известны во время войны с Казанью. О них упоминает Карамзин. Источник 362, том 8, глава 4, столбец 104. Веннетит это явно винеты, хорошо известное средневековое название славян. Смотрите хронологию 5. А э совершенно так называемое загадочное имя Селевиюн мы позволим себе прочитать как славяне. Вывод в письме якобы древнего хазарского кагана Хана Иосифа перечислены народы XVI века а это уже само по себе позволяет практически однозначно отождествить якобы древний хазарский каганат со средневековым казанским царством XV-XVI веков.